«Поклянитесь мне, Фред, что вы его не убьете!» — сказал он в полголоса гиганту. «Клянусь, Дон Фернандо, хоть мне и страстно хочется отправить на тот свет этого негодяя, который меня избил, унизил, осрамил!» «Месть, мой друг, хороша лишь тогда, когда ею можно долго убиваться!» Меня все же бесит, что он в двух шагах отдул моего револьвера, и я не могу размозжить ему голову. Несчастный, эта толпа идиотов предала бы вас суду Линча, и через минуту от вас бы остались одни куски. Не беспокойтесь, нам представится скоро более удобный случай для мести. Ладно, я подожду. Вполне полагаюсь на вас, Дон Фернандо. Можете на меня рассчитывать, Фред. А теперь пойдемте в гостиницу и посоветуемся, что предпринять. Глава 22. Прошло несколько дней с тех пор, как стальное тело поселился в особняке Диксона. А между тем он ни разу не пытался серьезно переговорить с Дианой о деле из-за которого приехал. Молодая женщина окончательно скружила ему голову. Она пленила его остроумной беседой, превосходной музыкой, нежными пленительными ласками. Ей нужно было починить себе его волю, обольстить его, и она тем естественно играла свою роль, чем больше сама запутывалась в собственные сети. Стальное тело не думал о том, каким последствиям может привести его страсть, всё больше и больше поддаваясь обаянию Дианы. Охваченный необузданным чувством, он не замечал, как мало-помалу терял свободу и становился Послушным орудием в руках своей обольстительницы. Прошла неделя, и между молодыми людьми установились самые интимные отношения. Однажды вечером полковник ушел в театр. Они остались наедине. Стальное тело долго созерцал прекрасное лицо Дианы, с трудом веря, что его любят. Это прелестное создание. Она обеими руками охватила его голову, покрывала её поцелуями и страстно ему шептала. «Я люблю тебя, и я твоя! О, как я тебя обожаю! С первого же момента, как я тебя увидела там, в золотом поле, я чувствовала, что ты меня победил. Никого!» Никого в мире я не люблю, кроме тебя, и никогда не любила. Ты веришь мне? Скажи мне, что веришь. Я когда-то думала, что люблю. Выходила замуж. Я несколько раз шла под венец, но потом убеждалась, что это была ошибка, и разводилась с мужьями. Она смотрела на него, полным любви взглядом, нежно ласкала и продолжала лихорадочно возбужденно шептать. «Ты – идеал, который я так долго и так тщетно искала. Да будет благословен тот день, когда я в первый раз увидела тебя, превосходящего всех вокруг. Я искала тогда сокровища, а обрела любовь». Какие сокровища, моя дорогая?» Машинально спросил её стальное тело. «Ах да, ты ещё этого не знаешь. Я ещё ни слова тебе не говорила о себе и своей жизни. А между тем мне известно всё, что касается тебя. Слушай же, мне нечего от тебя скрывать, потому что мы при принадлежим друг другу, и ничто в мире не может нас разъединить. «Да, моя дорогая», — сказал стальное тело и поцеловал её. Начну со своей биографии. Прежде всего, могу тебя успокоить. Этот грубиян-полковник, которому ты недавно воздал должное, не отец мне. Я дочь французского офицера которого судьба свела с моей матерью во время Мексиканской войны. Он был красивейшим офицером французской армии, а моя мать – красивейшей женщиной Мексики. Они полюбили друг друга, и моя мать отдалась ему душой и телом. Спустя три месяца войска были отозваны во Францию, и офицер уехал оставив мою мать на произвол судьбы. Она принадлежала к одной из родовитейших фамилий Мексики, но офицеру её состояние показалось недостаточно большим. Он, впрочем, добился своего. Он женился на миллионерше и теперь служит во Франции полковником. Подлец, произнёс стальное тело Когда я родилась, мать покинула родной дом и вышла замуж за Деспирадо, который провёл 20 лет на Рио-Гранде. Способный, трудолюбивый, не особенно разборчивый в средствах, он быстро разбогател и превратился в полковника Диксона, короля золота. Он любит меня за то, что я напоминаю ему мою мать умершую, когда мне едва исполнилось девять лет. Он ценит меня ещё и за то, что я разбираюсь в его делах и безумно люблю золото. – Вы любите золото? – спросил ковбой с неприязнью. – Очень! До безумия! Почти до болезненности! – Это странно! – Но я люблю его не из скупости. Я не коплю его, а растачаю направо и налево. Кроме того, не его ценность возбуждает во мне безумную страсть, а внешний вид, вид золотого песка, самородков, слитков, драгоценностей, золотых медалей или монет. Меня охватывает лихорадочная дрожь при прикосновении к золоту. Меня гипнотизирует его блеск. При этом я страстная любительница всего азартного. Лотерея, карты, пари, особенно игра в золотом поле, сулящие миллионы или полное разорение. Вот та атмосфера, без которой я не могу жить. Много миллионов было в моих руках но еще больше я растратила на удовлетворение своих капризов и безумных прихотей. Мне хочется иметь его еще больше, еще много, без конца. Я мономанка золота. Меня прозвали королевой золота. Правильнее было бы окрестить меня помешанной на золоте. Стальное тело с интересом слушал необычайную биографию Дианы и старался не прерывать её исповеди, которая давала ему возможность видеть её в истинном свете. «Понятно, — продолжала Диана, — что меня сильно заинтересовала легенда об индейских сокровищах. Я сделала несколько экскурсий по всей стране, собирая поверья, сказания и изучая по памятникам местную историю. Я считаю, что сокровища не миф, и подозреваю даже, где они находятся. С целью разыскать их я поручила надёжным людям организовать экспедицию, которая, к сожалению, ни к чему не привела. Это меня, однако, не обескуражило и я снарядила вторую экспедицию, которую возглавляю. Чтобы на сей раз обеспечить успех, мной были разосланы по всей стране агенты и шпионы, собиравшие повсюду сведения и документы о сокровищах и готовые в случае надобности даже украсть последние. В один прекрасный день двое из моих агентов сообщили известия, которые привели меня в лихорадочный трепет. Они должны были следить за хозяином ранчо Манмартер. Услышав последнюю фразу, стальное тело вздрогнул, но сразу взял себя в руки, и Диана не заметила его минутного волнения. «Этот человек?» – продолжала она преследовал с большим упорством ту же цель, что и я. Он был счастливее меня и нашёл сокровища. Сердце ковбоя сильно забилось, но в его лице не дрогнул ни один мускул. Да, этот человек и его слуга, негр, видели эту кучу золота. Секрет был в их руках. Они сделались обладателями баснословных сокровищ. С тех пор у меня в голове гвоздем засела мысль, каким бы то ни было средствами присвоить себе эти богатства. Ты слышишь, мой друг, какими-то ни было средствами, даже путём преступления, если в нём будет необходимость. Цель оправдывает средства. Таков мой девиз.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 затемнялся его рассудок. Потом я составила отряд из Деспирадо золотоискателей и ковбоев, готовых за хорошую плату идти и в огонь, и в воду. Официально их бождем был Дон Фернандо, безумно влюбленный в меня и добивающийся моей руки. На самом деле во главе отряда стою я,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 Навсегда или смерть тебе, прошептала она. Глава 24. Стальное тело сделал порывистое движение и качнулся. Ранен, пробормотал он, однако это демон, а не женщина. Уж не думает ли она такими приемами развить во мне вкус к брачной жизни? Он был на улице и не сомневался, что за ним пошлют погоню, так как Диана не настолько наивна, чтобы оставить в живых или на свободе человека, с которым она поделилась самыми сокровенными тайнами. Необходимо было скрыться. Но куда? Бежать вдоль улицы нечего было и думать, так как благодаря дуэли с Фернандо Его знали в лицо все жители города, и преследователи без труда нашли бы его. Все это он понял в одну секунду. Вдруг ему пришла в голову счастливая мысль. На площади перед особняком скользили по всем направлениям электрические трамваи. Он вскочил на платформу проходившего мимо вагона и встал наименее освещенный угол. Между тем рана давала себя чувствовать. Стальное тело ощущало острую боль в спине и сильную слабость. Он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы узнать, не затронуты ли легкие. Ну, опасность невелика, пустяки, шепнул он, убедившись, что легкие не задеты и плотно прижался спиной к стенке вагона, чтобы задержать кровотечение. После нескольких остановок, во время которых все пассажиры мало-помалу вышли из вагона, трамвай пересек предместье Денвера и стал. Здесь кончалась линия. Стальное тело медленно вышло из вагона. «Малый хватил через край» подумал кондуктор, видя, как ковбой, покачиваясь, скрылся во мгле ночи. Вокруг было совершенно пустынно. Лишь вдали стояло особняком несколько домов. Стальное тело не хотел возвращаться в город, а решил как-нибудь добраться до ближайшей железнодорожной станции и возвратиться на ранчо Монмартер это, однако, было трудно выполнить. Обильное кровотечение совершенно лишило его сил. Он увидел перед собой большую стену, одиноко стоявшую среди пустынного пространства. Чувствуя, что у него подкашиваются ноги, он растянулся на земле у стены и напряг всю свою волю, чтобы не впасть в обморочное состояние. «Недурно! Недурно она меня угостила!» — думал он, вспоминая события последних дней. «Впрочем, я вполне это заслужил!» «Бедная Элиза! И как я мог изменить ей? Добрый, ласковый, любящий! Я был сам не свой!» Она меня околдовала красавица Диана. «Ведь все же я люблю Элизу, я обожаю ее!» Вдруг его мысли были прерваны едва слышными стонами, выходившими как будто из-под земли. Нужно было обладать очень острым слухом, чтобы их уловить. Стальное тело затаило дыхание и стал прислушиваться прильнув ухом к земле. Сначала не было слышно ни звука, но несколько мгновений спустя до него донёсся неясный шум, прерываемый стонами. Ему почудилось, что кто-то взывает о помощи, и он, не задумываясь, решил ответить на призыв, не обращая внимания на свою рану.